Счастье. Ходил по дворам с попугаем Егором Феликс, слепой шарманщик. Глазу у Феликса не было с молоду. Он сам себе их выколол от сильной любви. Полюбил одну красавицу, а она оказалась княгиней. Когда Феликс был молодой, у нас в станице еще водились княгини, злые такие красавицы, как кто полюбит их, так и смотрит на их красоту, пока не умрет». А это было до того красиво и гордой, что и смотреть на нее не было сил. Взял тогда Феликс и выковыривал свои глаза острым ножиком, чтоб совсем не умереть от любви к той княгине. А зло ей сделался шарманщиком, хоть и сам был большой генерал. Он так и ходил по дворам в генеральской форме, в длинной серой шинели и в фуражке с лакированным козырьком. Не снимал их ни зимой, ни летом, потому что под шинелью был он совсем даже голый, А фуражка Феликсу всегда была нужна, в фуражку ему денежки бросали. Феликс продавал свистульки из глины, колокольчики, дудочки, барабаны и шарики из разноцветной фольги на резиночке. Как занесет он все это во двор и сразу сделается во дворе очень шумно и весело. Шарманка играет без умолку «Дринь-ля-ля, дринь-ля-ля!» «Попугай орет во всю глотку!» «Здрасте, народ! Феликс пришел!» А Феликс крутит и крутит свою шарманку, звенит в колокольчики, играет в дудочку, ударяет тросточкой в барабаны, дринь-ля-ля, дринь-ля-ля. А еще продавал Феликс счастье. Про счастье он знал все, какое оно и сколько его на свете. У Феликса этого счастья была целая коробка. Бывало спросить его, «Ну что, Феликс?» «Счастьем будешь торговать?» «А то как же!» — улыбается Феликс. Сам улыбается, поворачивая лицо во все стороны, а глаза его — мертвые ямы. Молчат, точно каменные, и ничуть не улыбается, хотя и пляшут над ним, задорно играют и веселятся во всю широкие светлые брови. Достанет Феликс из мешка заветную коробку и спросит у попугая, «А что тут у нас, Егорушка, в коробочке?» «Счастье, счастье!» — кричит попугай. И деловито вышагивает по Феликсову плечу, важничает, вертит головкой, хлопает крыльями. «А кому мы дадим счастье, Егорушка? Кому?» Попугай выхватит клювом из коробки бумажку, свернутую в трубочку, и давай летать с ней по двору. «А в бумажке той написано про счастье, какое оно и сколько его на свете». Все зовут, манит к себе попугая. «Сюда, Егор, сюда, я тебе гривенник дам! Лети ко мне, Егор, у меня полтинничек!» «А рублика хочешь, Егор? А ну-ка, рублик у меня!» Рублик всегда был у деда Семена. Ему и счастье всегда доставалось. Сядет попугай прямо к нему на голову, и загнется весь и сует ему под фуражку счастья. Запихнет его поглубже, да еще притопчет лапами. «Береги, мол, дед Семен свое счастье!» А потом спрыгнет к нему на колено и сидит смирно, рублика ждет. Дед Семён полезет в штаны, достанет целую горсть разных монеток, и медных, и серебряных. Попугай разгребает их клювом, на медные монетки злится, швыряет их по сторонам. А как рублик найдет, хватит его в клюв и к Феликсу в фуражку. Тут уж все смеются и хвалят попугая. «Ишь ты, мошенник, рублика знает!» Старики накупят мне у Феликса и шариков, и дудочек, и свистулик. Но Феликс все еще не уходит со двора, поигрывает на шарманке. И вдруг начинает петь про свою княгиню. Он поет молодым девичьим голосом, широко открывая рот, выталкивает из груди сильные пронзительные звуки, и громкая песня его разносится по всей округе. «Ваша светлость, княгиня Орлова, вас любил удалой Есаул». Был он вашей красой очарован, был он весел, обеспечен и юн. А теперь он шарманщик убогий, по дворам волочит он суму. Он пришел поклониться вам в ноги, Христа ради, подайте ему. О любви он не молит, как прежде, не клянет своих тягостных мук. Вам шарманка поет о погибшей надежде, Христа ради, подайте ему. Замолкая на минуту, Феликс наклоняет лицо к шарманке, и жадно слушает однообразный и неутолимо горестный мотив, безучастно клокочущий в ее звонких внутренностях. «Дринь-ля-ля, ля-ля, дринь-ля-ля!» -ля», — стрекочет шарманка. Феликс неожиданно вскидывает голову и, сильно раскачивая ею, вытягивая шею, поет куда-то в небо. «Не рассейте мрак вечной ночи, ненаглядную вашей красой! Черный нож исцелил его очи!» напоив их кровавой слезой. «Дринь-ля-ля, ля-ля, дринь-ля-ля!» -ля. Словно упиваясь, охватившим его отчаянием, Феликс все быстрее и быстрее поворачивает ручку, заставляя шарманку издавать звуки, исполненные безнадежно ликующего веселья. «Так зачем же приходит к вам снова, молит вас о любви Исаул? Ваша светлость, княгиня Орлова, Христа ради подайте ему!» Собрав из фуражки монетки, Феликс уходит со двора, увозя с собой тележку с шариками, барабанами и свистульками. А через несколько минут откуда-то из соседних дворов снова доносятся возгласы попугая «Счастье! Счастье!» и снова поет Феликс о любви, о своей ненаглядной княгине и о вечной ночи.